Глава 33. Помощь пленникам и помощь пленников. Я уснул быстро, хотя Перта заставлял лошадь тащить телегу быстро, подпрыгивая на ямах. Когда мы проезжали через Неруду, я храпел, а Окит, как он потом рассказывал, усердно пинал меня в бок, чтобы я прекратил. Все равно он ничего не добился, поэтому вся телега, кроме меня, бодрствовала. И после полудня остановилась с краю дороги возле полян. «Командир, не спать!» — гаркнул Перт. «Подъем! Враг на горизонте!» «Да его же ничего не берет! Может, с телеги скинуть?» «Я тебя скину, если не перестанешь кричать мне в ухо!» Недовольно морщись, я встал и осмотрелся. За лошадиными ушами, которые формировали довольно забавное дополнение к полянам, виднелся чистокол. Уши превращались в некое подобие башен. «С тобой сходить?» — спросил Конральд. «Окит может мне компанию составить, если пожелает», — ответил я, уже оказавшись на земле. После каждого такого восполнения сил казалось, что я готов горы свернуть, что можно в одиночку пройти от старой от отшельника до полян или еще дальше без остановки. Пешая прогулка до южных ворот убедила меня в том, что для нормального перемещения по миру моей выносливости все еще недостаточно. Окит держался получше. «Я бы ни за что не согласился вот так пойти к Торлину». «Почему?» — спросил я. «Его не стоит бояться. Мы сейчас выступаем в роли его помощников. Так почему он должен нам вредить?» «Да разные слухи ходят», — уклончиво ответил Окет. «Слухам не всегда стоит верить, особенно в такое время». Пока мы шли по улицам полян, я смотрел, что творится в поселении. Однако ничего особенного мне заметить так и не удалось. «Все, как и в прошлый раз». Те же местные, которые занимаются своими делами, но как будто ничего и не происходит. Удивительно. А вы не дошли мне замены? Вы, да, вы, который с филидой был. окрикнул меня Ролис. Нет, я покачал головой. Опасаюсь, что работать тебе придется немало, потому что пропавший рулит вляпался в опасное дело, и скорее всего тебе придется его подменять. О! воскликнул Ролис. «Он же на западных воротах был, Это отличное место!» И он принялся потирать руки. «Тогда спросишься, как мы вернемся у главного?» Неопределенно, ответил я, а Ролис просто расцвел от радости. «Да-да-да-да-да!» Чуть не вопило он, а мы спешили к главному вербовщику в полянах. Торлин нас ждал. «Вы кого-нибудь привели с собой, я надеюсь?» «Привели. Нас пятеро», — ответил я. Выдвигаемся. Торлин встал из-за стола, сдвинул в сторону грязную занавеску у окна, которая мне в первый раз и в глаза не бросилась, и вытащил оттуда меч весом килограмм в 5-6, длинный почти до самого его плеча, с внушительной рукояткой и гардой с утолщениями на конце. Рукоять меча оплетали кожаные полосы, уже потемневшие от времени, но металл, начищенный до блеска, просто сиял. Встретимся у западных ворот. Мы собрались бегом вернуться к своим, но через пару домов от Торлина нас остановил человек в коричневом костюме, который мне уже попадался у Неагона. Вас ждет мастер. Неагон, уточнил я. Мастер Неагон, повторил тот. Простите, нам некогда, вежливо отказался я. Дела. Мастер Неагон будет очень недоволен, если вы не придете к нему до вечера. «Мы постараемся, но ничего не обещаем», — крикнул я, удаляясь прочь. И полчаса спустя наша телега уже расположилась за западными воротами. Перт остановил повозку рядом с Торлином, который, опираясь на меч, тряхнул кольчугой. «Твое лицо мне знакомо», — обратился он к сержанту. «А мне твое нет», — отрезал тот и спрыгнул с телеги. «Спрячем-ка и во вражке, как доберемся до усадьбы, а пока едем». «Сменишь меня?» Он обратился к Конральду. Тот охотно согласился, и сержант сменил вожжу на самострел. Рядом готовился к атаке Ахри. Те из нас, кто не был вооружен дальнобойным оружием, расположились, свесив ноги с заднего борта тележки. «Ты быстро нашел подкрепление, Бавлер!» Подхватил меня Торлин. «Толковый бы из тебя получился командир! Глядишь, победили бы Мордин, и там объединились бы вновь!» «Что за мечты?» Фыркнул Перт. «Наши люди только и умеют, что воевать». «Да уж», — подхватил я, вспомнив о том, как жители Бережка наваляли друг другу, стоило им только дать повод. «Оттого и умеют, что больше ничего им делать не позволяют, разве что убивать друг друга», — продолжал сержант, явно радуясь тому, что Торлин его не узнал. «Так что рано или поздно не останется никого». «И все же мы едем спасать людей», — возразил вербовщик. «Да чего ради?» — уточнил Перт, не собираясь останавливать разговор на полуслове. «У нас очень много разных целей. Не отправите ли вы на убой тех, кого мы сейчас спасем?» «Тех, кто заслужил наказание? Да, однозначно отправим на искупление грехов», — сразу же ответил Торлин. «Пострадавших вернем в поляны». Крол поедет со мной», — возразил я. «Кто это? Почему? Куда?» Мне начали задавать неудобные вопросы, и я поспешил ответить. У него контракт на работу на лесопилке. На лесопилке, удивился Торлин, поляны нуждаются в древесине. В бревнах, бруси, тёсе, досках, щепе, дровах, в конце концов. Разве не Ниагон решает, что закупать для полян? Решает совет. Если не агон решит, что он слишком самостоятельный, то совет сделает по-своему, как бы он ни хотел иного. Такие правила. Но совет, Улерин, Варда, Кирот. «Керод же в Совете или нет?» – уточнил я. «Формально, потому что никого лучше не нашлось. И в полянах сейчас остался только лишь Улерин. Неогон такая же формальность Совета, как и Керод. Но если их мнение будет составлять большинство, например, Улерин и Варда встанут в позу, а Кирот и Неогон пойдут к одному из них, то перевесят. Но если Улерин и Варда решат одно, а Кирот и Неагон другое, то по всем правилам решат именно Улерин и Вардо. «Сложно!» — хором воскликнули мы. «А пятый кто? Совет же состоит из пяти!» — вспомнил я. «Это... усадьба! Готовимся!» — воскликнул Перт и первый спрыгнул с телеги. «В рассыпную!» «А мы первыми пойдем!» — шепнул мне Торлин. «Так!» — громко, чтобы меня услышали рядом, но не услышали в усадьбе, — крикнул я. «Перт и Окет встают слева. Ахри и Конральд справа. А мы все по центру пойдем!» «Держи на прицеле любого вооруженного», — предупредил Торлин своего охранника. Тот зарядил самострел. «Хороший план. Он вернулся ко мне. Думаешь, пройдем так?» «Конечно нет», — отозвался я. «Будет кто повыше или кто решит стрелять, убирайте». «Без переговоров», — уточнил Перт. «Говорить будем мы. Если не получится, вы займетесь». Наша группа разделилась сразу после того, как только Перт спрятал во вражке тележку и лошадь. «А ты? Да ты без оружия!» — воскликнул Торлин. «Поздно. Мой нож где-то здесь остался. Без него обойдусь». «Нельзя же!» — начал главный вербовщик, но я уже видел, как работники докапывают ров, и, остановившись на безопасном расстоянии, заорал, что было сил. «Вардо! Вардо!» Торлин даже отшатнулся. «Вардо! Эй, ты там, посередине!» Я махнул рукой так, чтобы ткнуть хоть в кого-то наугад. «Позовите вашего главного!» Мои крики привлекли внимание всех, кого я мог заметить возле усадьбы. Чистокол незначительно увеличился за день, а вот рофа выкопали полностью. И трое охранников стояли прямо за этим рвом. Работники оперлись на инструмент в ожидании продолжения. Забавно, они ждут помощи от нас, а мы помощи от них. А как начать, я понятия не имел. «Уходите! Прочь!» — раздался крик со стороны усадьбы. «Может, мы начнем первыми?» — спросил я шепотом у Торлина. «Нет», — он едва заметно мотнул головой. «Вижу и рулита, и своего прежнего охранника». «Предатели! Они за все заплатят!» «Предупреждающий!» — крикнули со стороны усадьбы, когда стрела вонзилась в землю перед нашими ногами. «Следующий будет выше!» «Вот они и начали!» — произнес торлин «Теперь наш черед!»